Глава 6. Суэцкий кризис и его международные последствия. 1956-1957 годы. Как известно, в июле 1952 года в Египте произошла антимонархическая революция, в результате которой к власти пришло Движение свободных офицеров во главе с полковником Гамаль Абдаль-Насером. Примечание. Хамруш, А. Революция 23 июля 1952 года в Египте. Москва, 1984 год. Конец примечания. Первоначально так называемая Ильюйская революция – не вызвало особого беспокойства у лидеров западных держав, так как, по мнению ряда известных американистов, например, Пелепась-Эмья, подобное развитие событий в крупнейшей арабской стране, в принципе, отвечало устоявшимся представлениям самих заокеанских дипломатов, что главным фактором стабильности и проводником западного влияния в этом регионе – Могут быть только армейские круги. Примечания. Пелепась, М.Я. Суэцкий кризис 1956 года. Холодная война 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва, 2003 год. Конец примечания. Да и сам полковник Насер Г.А был тогда настроен вполне проамериканский поскольку рассчитывал, во-первых, с помощью Вашингтона ликвидировать британскую базу на Суэцком полуострове, а во-вторых, получить от него реальную военную помощь в борьбе с Израилем. Если первая проблема не без труда, но все же была решена в октябре 1954 года подписанием египетско-британского договора о ликвидации суэцкой военной базы, то относительно второй проблемы Гамаль Абдальнасар окончательно укрепился во мнении, что Вашингтон в реальности не собирается оказывать какую-либо военную помощь Египту, а все его попытки решить арабо-израильский конфликт через совместную реализацию плана «Альфа», в основе которого лежала известная формула «Мир в обмен на территории» потерпели крах. Примечание. Протопопов А.С. Советский Союз и Суэцкий кризис 1956 года, Москва 1969 год, Пелепась М.Я. Дипломатия США и Великобритании, в поисках путей ближневосточного урегулирования 1953-1956 годы, исследования по всеобщей истории и международным отношениям, Барнаул, 1997 год, конец примечания. Кроме того, к серьезным осложнениям во взаимоотношениях Каира с Лондоном и Вашингтоном привело создание в феврале 1955 года нового военно-политического блока, держав так называемого «северного яруса» Ближнего и Среднего Востока, получившего название Багдадского пакта сенто Понятно, что участие в данном военном блоке Великобритании, Ирана, Ирака, Турции и Пакистана было расценено в Каире как стремление стран НАТО оспорить претензии Египта на лидерство в этом огромном регионе, поэтому в данной ситуации Гамаль Абдальнасар сознательно пошел на сближение именно с Москвой где первоначально достаточно прохладно отнеслись к новому египетскому режиму, который не скрывал своего антикоммунизма, даже несмотря на то, что одним из лидеров движения свободных офицеров и личным другом Гамаля Абдальнасара был известный марксист Халет Мохи Эддин. Правда, уже в марте 1954 года Тот вынужден был уйти в отставку и покинуть страну. Но уже в следующем году на почве общего неприятия Багдадского пакта начались первые рабочие контакты между Каиром и Москвой, итогом которых стало подписание секретного советско-египетского договора о поставках новейших вооружений из стран Варшавского договора, прежде всего Чехословакии. В рамках этого соглашения в обмен на хлопок, фрукты и зерно Каиру было поставлено 120 истребителей МиГ-15 и МиГ-17, 50 бомбардировщиков Ил-28, 230 танков Т-34, 100 САУ-СУ-100 и другая военная техника — и вооружение. Примечание. Смирнов АИ. Арабо-израильские войны. Москва, 2003 год. Штереншис М. Израиль. История государства. Москва, 2009 год. Конец примечания. Причем совсем недавно, Благодаря мемуарам известного писателя-востоковеда Косырева Д.Е., внука Дмитрия Трофимовича Шепилова, стали известны подробности этих так называемых «контактов», поскольку сам Шепилов Д.Т. в своих знаменитых мемуарах, не примкнувши, о них, увы, не проронил ни слова. Примечание. Косырев Д.Е. «Советский Кеннеди». Загадка по имени Дмитрий Шепилов. Москва, 2017 год. Шепилов, ДТ, не примкнувший. Москва, 2001 год. Конец примечания. Более того, как уверяет Косарев Д.Е., главы о внешней политике в архиве Шепилова нет и нигде ее нет, кроме довольно подробных глав, посвященных его поездке в Китай в октябре 1954 года. Надо сказать, что инициатором первого визита Шепилова ДТ в Каир стала сама египетская сторона, а именно временный поверенный в делах Кадри, который направил Шепилову ДТ приглашение на празднование третьей годовщины июльской революции, но не как главному редактору газеты «Правда», а как председателю комиссии по иностранным делам Совета национальностей Верховного Совета СССР, коим он был назначен только в прошлом году. При этом сами египтяне именно его постоянно рассматривали как кандидата на замещение министра иностранных дел Молотова, которого они видеть не хотели. Находясь в Каире, Шепилов ДТ трижды встречается с Насером Г.А., в том числе один на один только в присутствии переводчика, в роли которого неизменно выступал первый секретарь посольства Викентий Павлович Соболев, который в реальности был руководителем резидентуры КГБ СССР в Египте. Примечание. Терпиченко, В.А. Разведка лица и личности. Москва, 1998 год. Дегтярев, К. Колпакиди, А.И. Внешняя разведка СССР. Москва, 2009 год. Косырев, Д.Е., «Советский Кеннеди», «Загадка по имени Дмитрий Шипилов», «Москва», 2017 год. Конец примечания. В ходе первой беседы Насар Г.А. сам поднял вопрос о репрессиях против коммунистов, заявив, что с первых же дней Египетской революции Они заняли враждебную позицию по отношению к его правительству, обвинив его членов в прислужничестве западным интересам. Именно поэтому Каир вынужденно проявил настороженность в отношении Москвы. Однако сам Шепилов ДТ совершенно неожиданно заявил своему визави, что ему ничего не известно о существовании египетских коммунистов их деятельности, а значит ему трудно судить, являются ли они действительно коммунистами. А далее он подробно разъяснил лидеру Египта точку зрения настоящих марксистов по проблемам национально-освободительного и коммунистического движения. И, как ни странно, сошелся в данном вопросе с Насаром Г.А., заявившим ему, что он также, как премьер-министр Неруджа Вахарлал, считает, что не следует смешивать два совершенно разных вопроса борьбу с коммунистами внутри страны и взаимоотношения с Советским Союзом. Именно эту новую позицию советской стороны, выраженную формулой «Будем помогать Египту, который есть, не дожидаясь победы в нем коммунизма», его внук Косарев Д.Е. значительно позднее и окрестил так называемой «доктриной Шепилова». А уже по возвращении в Москву Шепилов Д.Т. убедил Хрущева Н.С. взять эту доктрину на вооружение во взаимоотношениях со всеми азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами, вставшими под эгидой Москвы на путь антиколониальной борьбы с мировым империализмом? Более того, без согласия Москвы Шепилов ДТ на свой страх и риск пригласил НАСА РАГЭА с официальным визитом в Москву, а по прилете домой уговорил Хрущева НС принять решение о новых поставках Египту военной техники и вооружений и ввязаться в большую игру на Ближнем Востоке и в Африке. Примечание. Косарев Д.Е. Советский Кеннеди. Загадка по имени Дмитрий Шипилов. Москва, 2017 год. Конец примечания. При этом по совету самого Насара Г.А. все переговоры по военному сотрудничеству велись только с особо доверенными лицами. Главой администрации президента Алией Сабри и секретарем посольства в Москве Мурадом Галебом, поскольку весь госаппарат засорен агентами западных держав. Между тем, узнав об этом соглашении в конце октября 1955 года, госсекретарь США Джон Фостер Даллес в беседе с британским министром финансов Гарольдом Макмиллоном прямо заявил, что Насар – играет силами более грозными, чем ему представляется, и в итоге американская дипломатия разработала иную программу довольно жестких мер давления на Каир, находящихся в логике основного принципа далясовской дипломатии «балансировать на грани, но не допускать разрыва в отношениях». В рамках реализации этого принципа Уже в конце марта 1956 года президент Эйзенхауэр утвердил план «Омега», состоявший из трех частей. В первой части данного плана содержались меры экономического и политического давления на Египет, во второй – способы его политической и дипломатической изоляции – а в третьей части, содержание которой до сих пор остается засекреченной, предлагались ряд конкретных мер по созданию внутриполитического кризиса в стране, в том числе за счет резкого снижения цен на египетский хлопок на мировом рынке и организации военного переворота в Сирии. Примечание «Пели мя. Суэцкий кризис 1956 года, Холодная война 1945-1963 годы, Историческая ретроспектива, Москва 2003 год, Конец примечания. Однако в Лондоне американскую программу действий почему-то посчитали неадекватной, и тогда же то есть в конце марта 1956 года, разработали план вооруженного свержения режима Нассера ГА, который сам был давно настроен в пользу военно-силового решения давнего конфликта с Великобританией. Кроме того, планы вооруженного конфликта с Каиром разрабатывались и израильским кабинетом Бен-Гуриона Д, который еще в конце января 1956 года публично обратился к Лондону и Вашингтону с просьбой оказать военную поддержку его стране. Однако 23 апреля 1956 года госсекретарь Даллас дал понять Тель-Авиву, что ему следует соотносить свои действия с интересами глобальной политики США и не ставить весь мир на грань Третьей мировой войны, во имя улучшения ситуации в собственных интересах, которые могут столкнуть СССР и США в условиях ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке. Более того... Позицию госсекретаря поддержал и сам Хрущев НС, который в том же апреле месяце вместе с Булганином Н.А. и академиками Туполевым А.Н. и Курчатовым И.В. находился с официальным визитом в Великобритании, где высказался за введение Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия весь Ближневосточный регион, что очень сильно встревожило и само руководство Египта. Поэтому для успокоения каирского руководства в середине июня 1956 года в Ближневосточное Турне вновь отправился Шепила в ДТ, но теперь уже в статусе кандидата в члены президиума ЦК и министра иностранных дел СССР. Несмотря на тот факт, что для самого Шипилова ДТ это назначение стало своеобразным сюрпризом, позднее он признался в том, что созданный, по сути дела, Молотовым ВМ МИД был великолепно отлаженной машиной, поэтому он же его берег в этом качестве, трепетно опираясь в своей повседневной работе на двух первых заместителей – Андрея Андреевича Громыка и Василия Васильевича Кузнецова, о которых мы поговорим чуть ниже. При повторном посещении Каира Шепилов ДТ предложил египетской стороне ряд беспрецедентных проектов а именно заем всего по 2% в размере 400 миллионов долларов сроком на 60 лет на строительство Асуанской высотной плотины на Ниле, возведение металлургического комбината и создание целой машиностроительной отрасли, а также списание оставшегося многомиллионного долга за поставленное вооружение и боевую технику. Примечание. Пелепась. М. Я. «Суэцкий кризис» 1956 года, «Холодная война» 1945-1963 годы, «Москва» 2003 год, «Косырев» Д.Е., «Советский Кеннеди», «Загадка по имени Дмитрий Шепилов», «Москва» 2017 год, «Конец примечания». Среди всех этих предложений первейшей задачей, конечно, стал Асуан, поскольку это выбивало козырь у Судана, который 1 января 1956 года по подстрекательству Лондона провозгласил свою независимость от Египта. Именно он реально мог связать Каир по рукам и ногам и буквально поставить на грань выживания миллионы египетских крестьянских хозяйств, поскольку контролировал верховье Нила. Однако советская сторона этим своим предложением, которое сразу окрестили «бомбой Шипилова», сорвала все эти планы британских колонизаторов, Теперь, как справедливо заметил тот же Далес, фактор Судана потерял свое значение, а экономическое проникновение Москвы на Ближний Восток стало уже свершившимся фактом. В итоге Шепилов ДТ де-факто стал архитектором так называемой новой политики Москвы в отношении Египта, убедив Хрущева НС в том, что именно Насар ГА может и будет самым надежным союзником Москвы и проводником ее интересов во всем арабском мире. Более того, последующие поездки Шепилова ДТ в Сирию и Ливан, а также официальные визиты в Москву отца индонезийской независимости премьер-министра Сукарно – иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви и наследного принца королевства Йемен Мухаммада Аль-Бадра стали настоящим прорывом советской дипломатии в отчине европейских колонизаторов. Именно эти события и позволили Хрущеву на одном из дипломатических приемов, обращаясь к послам арабских держав, заявить, что старый мир закатывается, новый восходит» радуемся друзья, и посмеемся. Примечание. Косырев, Д.Е. Советский Кеннеди. Загадка по имени Дмитрий Шепилов. Москва, 2017 год. Конец примечания. Между тем, узнав об этих соглашениях, Вашингтон и Лондон приняли решение о том, что еще до поездки Насара Г.А. в Москву намеченной на август 1956 года, необходимо публично заявить о своем отказе финансировать асуанский проект, что вскоре и было сделано. Именно поэтому 26 июля, вернувшись с острова Бриони, где Насар Га встречался с Иосифом Ростита и Джебахарланом Неру, он подписал декрет о национализации франко-британской всеобщей компании Суэцкого морского канала, который тут же вызвал настоящую истерику британского премьер-министра Идена Э, которому предстояли скорые и непростые парламентские выборы. Хотя сам этот декрет, в том числе по мнению американо-британских экспертов, никак не противоречил нормам международного права, но тем не менее уже 27 июля Иден созвал экстренное заседание кабинета министров и комитета начальников штабов, на которых целый день обсуждались различные планы проведения военной операции против Египта, а вечером того же дня Иденэ проинформировал президента Эйзенхауэра Де о том, что по истечении шести недель во взаимодействии с Парижем он инициирует начало военных действий против Египта с тем, чтобы сломать Нассера. Получив эту информацию, Эйзенхауэр Де тут же направил в Лондон помощника госсекретаря Роберта Мерфи, но ему не удалось убедить министров иностранных дел Селвина Ллойда и Кристиана Пино отказаться от военного решения египетского вопроса. Тогда в Лондон срочно вылетел сам даллес которому все же удалось достичь временного компромисса, заявив своим визави, что сами американцы не исключают применение силы, но только в крайнем случае и только тогда, когда всему мировому сообществу Будет совершенно очевидно, что теперь исчерпаны все иные методы воздействия на НАСА-РАГЭА, которые заставят его самого изрыгнуть проглоченное. Примечание. Пелепась-Эмья. Политика США и Англии в отношении Египта. Накануне Суэцкого кризиса 1956 года. Американские исследования в Сибири, томск 1998 год, Румянцев, ВП, политика американского правительства Эзенхауэра, Д. В связи с суэцким кризисом 1956-1957 годов, автореферат на соискание кандидата исторических наук, Томск, двухтысячный год, конец примечания. С этой целью было принято решение созвать Лондонскую конференцию по вопросу принадлежности Суэцкого канала, которая состоялась 16-23 августа 1956 года. В работе этой конференции приняли участие представители 27 государств, включая глав дипломатических ведомств СССР, США. Великобритании и Франции. Однако Насар Г.А. отказался от участия в этой конференции и от имени Египта там де-факто выступал глава советского МИДа. В центре обсуждения оказались две позиции решения данной проблемы – Даллеса и Шепилова ДТ первая исходила из необходимости любым способом заставить НАСА-РАГЭА пойти на интернационализацию канала, создать что-то вроде африканской Панамы, то есть суверенного анклава внутри Египта, занятого исключительно обслуживанием этой важной международной транспортной артерии, вторая позиция опиралась на ключевой принцип советской внешнеполитической доктрины о праве всех наций на самоопределение, закрепленный в уставе ООН и тот непреложный факт, что Суэцкий канал обильно полит потом и кровью сотен тысяч египтян, а посему он по праву принадлежит им. Ввиду этого обстоятельства Шепилов, ДТ, выступил с официальным заявлением советского правительства, где было дословно указано на то, что ни по своим участникам, ни по характеру, ни по целям лондонская встреча, в отличие от ООН, не имеет полномочий принимать какие-либо обязательные к исполнению решения. В итоге оба заключительных проекта лондонской встречи – озвученные Даллесом, что Каир должен де юре согласиться на международное управление Суэцким каналом, и Неру, что суверенные права на этот канал принадлежат Египту, так и не были приняты. Между тем, ввиду того обстоятельства, что сам Наср ГА отказался прибыть на данную конференцию для переговоров, в Каир был послан австралийский премьер Роберт Мензис с успехом проваливший порученное ему дело, поскольку он скатился до прямых угроз в адрес египетского руководства, отказавшегося принять так называемый «план Даллеса».